Эпизод 91. Улица Ирисвейн, Осло, 16 мая 2000 года. Первый по летнему теплый день сменила прохлада. Полицейский автомобиль въехал в притихший жилой район. Харри было не по себе. Не от того, что он вспотел под бронежилетом, нет. Ему не нравилась эта тишина. Харри смотрел на аккуратно подстриженные живые изгороди, на окна особняков. Нигде ни малейшего движения. Атмосфера вестерна, где героев поджидает засады. Вначале Харри не хотел надевать бронежилет, но Том Воллер, ответственный за операцию, предложил ему выбор — либо наденешь жилет, либо останешься дома. На аргумент, что пули из мерклиновской винтовки пробивают стены так же легко, как горячий нож в известной поговорке режет масло, Воллер просто пожал плечами. Полицейских автомобилей было два. Другой, в котором сидел Волер, должен был ехать по улице Согнсвей и дальше, мимо Уливол Хагебиу, и прибыть к месту с другой стороны, с запада. Харри слышал по рации голос Волера, спокойный и уверенный, спрашивал местонахождение, повторял инструкции и призывал каждого полицейского делать то, что от него требуется. Если он профессионал, он наверняка установил на воротах сигнализацию. Значит, нам нельзя в них входить. Придется лезть через забор. Он дельный полицейский. Даже Харри вынужден это признать. Было очевидно, что другие полицейские в машине уважают волера. Харри указал на красный деревянный дом. — Это здесь. — Альфа, прием! — сказала женщина на переднем сиденье в рацию. — Мы вас не видим! — из рации послышался голос Воллера. «Мы за углом. Старайтесь, чтобы вас не заметили из дома, пока не увидите нас. Прием!» «Поздно, мы уже у дома. Прием!» «Хорошо. Оставайтесь пока в машине. Подъезжаем. Конец связи». В следующую секунду вторая машина выехала из-за поворота. Проехав еще пятьдесят метров, первая машина остановилась, перекрыв выезд из гаража. Вторая машина остановилась прямо перед воротами. Выскакивая из машины, Харри услышал ленивый приглушенный стук теннисного мяча. Солнце уже садилось за вершины холмов, в воздухе запахло свиными котлетами. С первой секунды началось цирковое представление. Двое полицейских с автоматами МП-5 наготове перепрыгнули через изгородь и побежали вокруг дома, один направо, другой налево. Женщина-полицейская из машины Харри осталась на месте. Ее задачей было обеспечивать радиосвязь с центром оповещения и не подпускать случайных прохожих. Воллера и еще один полицейский дождались, пока двое первых добегут до места, потом закрепили рации на груди и, высоко подняв табельные пистолеты, тоже перескочили через ограду. Харри и Халварсон стояли за машиной и наблюдали происходящее. «Как насчет сигаретки?» — спросил Харри женщину-полицейского. «Нет, спасибо», — улыбнулась-то. «Я имел в виду, сигареты не найдется...» Она перестала улыбаться. «Сама не курит и другим не дает», — сердит, — подумал Харри. и четвертой полицейский встали на лестнице слева и справа от входной двери. Вдруг у Харри зазвонил мобильный телефон. Харри посмотрел на сотрудницу в машине. Та подняла глаза к небу. Видимо, думала, вот не профессионал. Харри собрался выключить телефон, но сперва глянул, не звонит ли Ракель. Номер на экране был знакомый, но не ее. Воллер уже поднял руку, чтобы дать команду к началу операции, когда Харри сообразил, чей это номер. Он выхватил из рук сотрудницы рацию. «Альфа, стоп! Подозреваемый прямо сейчас звонит мне на мобильный, слышите?» Харри посмотрел на Воллера, тот кивнул. Харри нажал кнопку и прижал к уху мобильник. оля алло!» «Алло!» — Харри удивился. «Говорил не Эвин Юль?» «Это Синдрефелке. Извините, что отвлекаю, но я сейчас дома у Эвена Юли и думаю, что вам нужно сюда приехать». «Зачем?» «И что вы там делаете?» Мне кажется, он задумал что-то неладное. Он позвонил мне час назад и сказал, чтобы я приезжал к нему. Говорил, что ему что-то угрожает. «Я приехал, дверь, настежь, но Эвена нигде не было. А сейчас я боюсь, что он заперся в спальне». — Почему вы так решили? Дверь в спальню заперта, когда я посмотрел в замочную скважину, то увидел, что с той стороны торчит ключ. — Хорошо. — Харри обошел машину и пошел к калитке. — Слушайте внимательно. Стойте там, где стоите. Если у вас есть что-то в руках, положите это на пол. Держите руки так, чтобы мы их видели. Мы будем через две секунды. Харри прошел через калитку, поднялся по лестнице, прошел мимо удивленных Воллера и его коллеги, нажал на дверную ручку и вошел в дом. Феоки стоял в коридоре с телефонной трубкой в руке и круглыми от изумления глазами смотрел на полицейских. О, Господи, только и вымолвил он, увидев волера с револьвером. Быстро живы! Где спальня? спросил Харри. Феоки молча указал на лестницу. Покажите нам, сказал Харри. Феоки провел полицейских к двери. Вот здесь. Харри толкнул дверь, она действительно была заперта. В замке торчал ключ, но дверь им открыть было невозможно. «Я забыл сказать, что попробовал открыть ключом от другой спальни», — сказал Феоке. «Ну, бывает ведь, что замки одинаковые». Харри вынул ключ из замка и заглянул в замочную скважину. Через нее он увидел в комнате кровати ночной столик. На кровати лежало что-то похожее на люстру. Воллер тихо разговаривал по рации. Харри снова прошиб пот. Что-то не то с этой люстрой. «Кажется, вы сказали, что с той стороны тоже торчал ключ». Торчал? подтвердил Феоке, пока я не вытолкнул его, пытаясь вставить другой ключ. А как же мы туда попадем? спросил Харри. Сейчас попадем, сказал Волер. На лестнице послышался топот тяжелых сапог. Прибежал один из полицейских, оставшихся снаружи. Он принес ломик. Здесь, Волер указал на дверь. Затрещало дерево, дверь открылась. Харри вошел внутрь. Он услышал, как волер велел Феоке подождать у двери. Первым, что заметил Харри, был поводок. Эвен Юль повесился на собачьем поводке. Он умер в белой рубашке с расстегнутым воротом, черных брюках и клетчатых носках. У шкафа за его спиной лежал опрокинутый табурет. Под табуретом аккуратно стояли туфли. Харри посмотрел на потолок. Действительно, поводок был привязан к крюку от люстры. Харри не хотел смотреть на лицо Эвена и Юля, но не смог удержаться. Один глаз Юля таращился куда-то в сторону, другой — прямо на Харри, будто они были независимы друг от друга, как у двухголового тролля из детской сказки, у которого по глазу на каждой голове, — подумал Харри. Он прошел через комнату и посмотрел в окно. Окно выходило на восток. По вэйн колесили любопытные мальчишки на велосипедах. Уже пронюхали, стало быть, что приехала полиция. Подобные слухи обычно распространяются по округе с поразительной быстротой. Харри закрыл глаза и задумался. «Главное — первое впечатление. Когда с чем-то сталкиваешься, самая верная мысль — первая, — так говорила Эллен». Его ученица учила его сосредоточиваться на том, что испытываешь в первую очередь, когда приходишь на место преступления. Поэтому сейчас Хари не оборачивался, чтобы проверить, лежит ли на полу у двери ключ от комнаты, не пытался найти в комнате чьи-то отпечатки пальцев, не выяснял, пытался ли кто-нибудь пробраться в дом, просто потому, что и убийца, и жертва висели под потолком. Двухголовый тролль казнил себя сам». — Позвони Веберу, — сказал Харри Халварсону, который только что подошел и теперь смотрел на висящего в петле Юля. — Наверное, он скажет, что у него завтра и так дел по горло. Но ты его успокой, скажи, что тут ничего сложного не предвидится. Эван Юль догадался, кто убил его жену и поплатился за эту жизнью. — И кто же этот убийца? — спросил Воллер. — Точнее, кем он был? — Он тоже умер. Он называл себя Даниэлем Гюддесоном и жил в голове у самого Юля. Когда они шли по коридору, Харри попросил на передать Веберу, чтобы тот позвонил, если найдет винтовку. Харри остановился на крыльце и посмотрел на улицу. Удивительно, у скольких соседей вдруг появились дела в саду. Сейчас они стояли на цыпочках и смотрели поверх изгородей. Волер тоже вышел из дома и встал рядом с Харри. «Я не совсем понял, что ты там говорил?» — сказал Воллер. «Ты имеешь в виду, что этот тип совершил самоубийство из-за чувства вины?» Хари покачал головой. «Нет, я имел в виду то, что я сказал. Они убили друг друга. Эван убил Даниэля, чтобы остановить его. А Даниэль убил Эвена, чтобы тот не выдал его. На этот раз их интересы совпали». Воллер кивнул, но по его лицу было видно, что он ничего не понял. Этот старик мне кажется знакомым, — сказал он, — тот, который живой». «Ну, это отец или Фиуки. Если ты, конечно...» «Да, она работает в СБП вместе с тобой». «Закурить не найдется?» — спросил Харри. «Нет, не найдется», — ответил Воллер. «Все дальнейшее на тебе, Холя. Я тороплюсь, так что, если тебе нужна помощь, скажи прямо сейчас». Харри отрицательно покачал головой, и Воллер зашагал к калитке. «Да, кстати», — сказал Харри. «Если у тебя завтра нет никаких важных дел...» то мне нужен опытный полицейский, который бы за меня подежурил». Волер рассмеялся, продолжая шагать. «Нужно будет только координировать охрану мечети в Гренлане на время службы», — крикнул Харри. «Я знаю, у тебя к такому талант. Наша задача — не дать бритоголовым побить мусульман, пока они будут справлять ИД». Уже дойдя до калитки, Волер вдруг остановился. «И ответственным назначили тебя?» — спросил он через плечо. «Я отвечаю за свою часть», — ответил хари «Две машины, четыре человека». «И надолго? С восьми до трех?» Волер повернулся. На его лице была широкая улыбка. «А знаешь что?» — сказал он. «Я тут подумал. Ведь если я отдежурю за тебя, мы будем в расчете. Отлично, я согласен». Воллер взял под козырек, сел в машину и уехал. «В расчете за что?» — подумал Харри, прислушиваясь к глухому эху ударов с теннисного корта. Но тут его мысль оборвал звонок мобильного телефона. На этот раз на экране был номер Ракили.